Глава седьмая. На следующее утро, когда мы вошли с Димкой в класс, нас встретила веселая нарядная толпа. Не класс, а клумбы с цветами. Все были готовы к путешествию, только одна Миронова, как всегда, была в школьной форме. Когда появилась Маргарита, то все девчонки ей захлопали, потому что она была в новом красивом-красивом розовом платье с красным цветком. Она же уезжала на свадьбу но Маргарита не обратила никакого внимания на наши восторги. Я увидела ее лицо и испугалась. Посмотрела на Димку, вижу, и он испугался. Ну, подумала, сейчас нам влетит за вчерашнее. Я отгадала. Маргарита держала в руке листок бумаги, который оказался приказом директора. Ты знаешь, что там было написано? Засознательный срыв урока, учащимся шестого класса в первой четверти, снизить оценку по дисциплине, классному руководителю Маргарите Ивановне Кузьминой объявить выговор, довести обо всем случившемся до сведения родителей учащихся. Вот что там было написано. А мы сидели разряженные в пух и прах, мы же собирались в Москву. Проходы между партами были заставлены чемоданами, а на учительском столе возвышалась копилка. Мы мечтали разбить ее при Маргарите, чтобы взять эти деньги с собой на веселье. И тут мы услышали, что во двор въехали автобусы, а в школе раздался продолжительный звонок. Это был сигнал к отъезду. Мы тоже сразу рванулись к своим чемоданам, а Маргарита как крикнула на места. А что вы так кричите? с вызовом спросила у Маргариты Миронова, и потом осадила ее так, как только она одна умела. Мы же люди! а не служебные собаки. Сразу стало тихо-тихо, но никто не садился обратно, а все стояли и ждали, что будет дальше. Маргарита буквально позеленела. Платье розовое, а сама зеленая. «Вы же еще обижаетесь?» — возмутилась она. «Ну что вы стоите? Я же сказала, садитесь по своим местам!» Все поползли к партам, а я почему-то села на свой чемодан и, конечно, упала вместе с ним, а следом другие чемоданы попадали. Грохот поднялся. Без сольцева не поясничай, сказала Маргарита. Не поможет. Я не поясничаю, ответила я. На самом деле я не поясничила, Просто испугалась ее крика. Когда на меня кричат, я обязательно что-нибудь не то сделаю. У меня всегда так.